Глава 16. Радостный вопрос дочери убил. «Папа, ты теперь будешь жить с нами?» — повеселило обалдевшее лицо Дивеева. Он еще раз обвел взглядом маленькую тесную кухню со старенькой мебелью и холодильником времен развала Советского Союза. В их старом доме любая кладовка больше размером. Представила его в фартуке, колдующем у плиты. Повар получился стоящим лицом к плите, пятой точкой к ней. Бантик от фарту корозовой кляксой выделялся на загорелой голой заднице. Пришлось встряхнуть головой, чтобы прогнать картинку из прошлого. Спасительный звонок снял напряжение. По привычке посмотрела в глазок. Губы расплылись в улыбке. Самое радостное появление друга за последнее время. Юля едва не перекрестилась, увидев, что в дверях стоит Неполянский. Ты до сих пор не собралась? Темные глаза из-под смотрели на вышедшего следом за Юлькой Дивеева. И тебе доброе утро. Поцелуй в щеку лачи под недовольным взглядом бывшего. Пять минут, и мы у твоей машины. Или зайди, я блины испекла. Пока собираюсь, чай попьешь. С удовольствием позавтракаю блинами. Одевайся. Он закрыл дверь и развернулся, встретившись глазами с недовольным Дивеевым. «С чаем сам разберусь». лачи вел себя на кухню словно хозяин. Арина расцеловала его, прежде чем уйти с мамой. «И часто ты бываешь в этом доме?» Дивеев наехал, стоило Юле исчезнуть в своей комнате. Лач усмехнулся. «Непростыми будут ближайшие дни». «Очень часто. Юля работает у меня и дружит с женой. Аришка – подруга моих детей». Цыган смерил москвича оценивающим взглядом. — А ты кто такой? Что делаешь в их квартире в такую рань? — И я муж Юлия. — Муж! — лачиха хохотнул. Чайник в руках дернулся, пролив часть крутого кипятка на стол. — Тот, который изменил в годовщину свадьбы и женился на ее сестре? Карие глаза наполнились гневом. — Какой ты мужик, Гаджо! — если бросаешь ребенка в беде. Дивеев скрипнул зубами. Сколько раз он еще услышит этот укор в свою сторону? Два представителя сильной половины человечества давили друг друга злыми взглядами. Желваки ходили на лицах под натянутой смуглой кожей. Между спорщиками парил кипяток в чашках и над внушительной лужицей на столе. Словно привет из ада. Я не обязан перед тобой оправдываться. А стоило бы. Эти годы я поддерживал твоих близких, не ты. Юля мне как сестра, Арина как дочь. Не сдергивай их с насиженного места. Уматывай в свою Москву. Не порти им жизнь. Пальцы Руслана сжались в кулаки. Непростое положение для ревнивца. Как не обидно звучат обвинения цыгана, он прав. Наброситься на защитника Юли с Аришей? Потеряешь навсегда доверие Юли. Я не изменял и не бросал. Она сбежала. Но теперь вернется домой. и Я сам буду их защищать. Лачи откинулся на спинку стула. Никогда не мог понять логику женщин. Удивлялся. Что могла полюбить Юля в этом мужчине? Удобная позиция. Винить всех, но не себя. От хороших мужей не бегут. Теперь Юля сама решает свое будущее. Он проглотил блин, запил глотком чая и направился к выходу, с издевкой произнеся. Муж объелся груш. Скажи, что подожду их в машине от греха подальше, пока не зашиб тебя. Чисто мужской разговор. Та ситуация, когда можно получить по морде, независимо от количества денег на твоих счетах. А ты попробуй. Дивеев с трудом сдерживался. Не привык сносить насмешки. Всего за сутки его унизили больше, чем за всю жизнь. Понимал, что заслужил, но гордость выла от возмущения. Половицы старого дома скрипели под ногами крупного мужчины. «Ухожу, чтобы не поддаться соблазну раскроить тебе голову. Юле сейчас и так непросто». Пяти минут ей хватило натянуть юбку и накинуть строгую блузку. Поправила макияж и бросила в сумку документы, с ночи собранные в папку. «Котенок, ты и готова?» Привыкшая к самостоятельности Арина успела надеть приготовленную одежду. Еще немного времени ушло, чтобы расчесать длинные волосы дочери и сделать хвост. Через десять минут обе Девеевы стояли в коридоре. Руслан удивленно качал головой. «Кто бы сказал три года назад...» что моим девочкам хватит десяти минут, чтобы собраться для выхода из дома. Мы многому смогли научиться за эти три года. — Папочка, ты поедешь с нами? — Нет, принцесса, мне нужно работать. Я приеду к вам вечером. Он осекся под тяжелым взглядом бывшей жены. — К тебе, дочка. Можем сходить погулять? Ариша обняла ручками мускулистую ногу. Светловолосая голова закинута вверх. Хитрые лисьи глазенки сверкали изумрудами. — Ты научишь меня кататься на велосипеде? — Доча, у тебя нет велосипеда. Просить вечером у алмаза со златой. Они рано ложатся спать. Ее покоробил ответ девочки. — Папа мне его купит. Одно из преимуществ жизни в провинции — надежда, что дочь не вырастет мажоркой. Юля зло зыркнула на Дивеева. «Папа не станет тратить деньги на то, что не понадобится через месяц». «Почему?» «Мы переедем в Москву». Руслан довольно улыбнулся, приняв решение на свой счет. «Почему через месяц?» «У меня накопились дела в Устилимске». «Мне приказать приготовить детскую?» «Нет, мы будем жить в моей квартире. Таня сменила там замки». За месяц приготовит комнату для Ариши. Он насупился. Не любил, когда поступают против его решения. Таня, которая владелица юридической компании, кивок головы подтвердил родившееся у Дивеева подозрение. Она самая. Я думал, вы перестали общаться. Широкие брови недовольно сошлись у переносицы. Ожидаемая реакция. Улыбка скривила полные губы. «Скоро Руслан начнет слать проклятие в адрес неподкупной Морозовой. В отличие от приобретенных друзей, подруга детства с тобой на всю жизнь». Юля знала, почему Руслан терпеть не мог умную Таню. Талантливый адвокат не раз выигрывала дела у его друзей. Ариша не отставала от отца. Взрослые разговоры мешали насладиться обществом любимого человека. Она прыгала от нетерпения, перетягивая внимание на себя. «Папочка, ты купишь велосипед? Ты же у нас богатый! Ребята на площадке мне вчера не поверили!» Оришка это минимум некрасиво. Мериться нужно умом и силой, а не родителями. А чего они меня оборванкой называют?» В круглых глазах задрожали слезы. «Дочкой поломойки!» И вчера не поверили, что папа вернулся с севера. Говорят, нет у меня папы. Никто ничего мне не купит. Она заплакала. У зайца оторвали ухо, раз все равно я его украла с цыганами. Юля споткнулась на пороге. Поздно пришла и даже не обратила внимания на состояние игрушки у кровати дочери. Жестокие дети, не думая, повторяют слова родителей. Она присела, в Дивеева. Прижала к груди худенькая вздрагивающая тельца. Дрожащая рука гладила по шелковистым локонам. Почему раньше ничего мне не говорила? Кровь отлила от лица. В душе комок из невыплаканных слез. Что же ты за мать, раз ничего этого не замечала? Ладошки-оришки гладили побледневшую маму. Узенький подбородок дрожал. — И что ты сделаешь? — Ее мудрая девочка решала все за двоих. — Если нет папы, кто за нас вступится? Алмаз через день с ними дерется. — У тебя есть папа. Руслан с потемневшим лицом присел рядом. — Я позвоню помощнику и перенесу все встречи на пять часов позже. Мы отпустим маму, а сами прогуляемся по парку и походим по магазинам. Он перевел взгляд с обрадованного личика дочери на ее мать, ставя перед фактом. Я не делал подарков любимой девочке целых три года. Могу позволить себе побаловать ее и потратиться. Аришка перестала плакать, умоляющий взгляд мокрых глаз. «Мамочка, ну, пожалуйста! Честно, честно! Я еще три года не буду ничего у папы просить!» Сердце сжалось от жалости. «Разве можно после таких слов отказать ребенку?» Дивеев зарылся лицом в платье самого родного человечка на свете. Большие руки осторожно обхватили худенькую принцессу. Вселенская нежность в мечущейся душе. Сердце ныло от причиненной девочкам боли. Острое желание огородить их от всех бед требовало действий. Если бы Юля знала, какой сволочью он ощущал себя в этот момент...